Часть 1. Одного дня хватило, чтобы Маркис меня не взлюбил. Одного единственного дня, чтобы я совершил непоправимое. Наша учительница английского, мадам Шеффер, объясняла нам, что простой претерит обозначает действие, давно прошедшее и не имеющее связи с настоящим, непродолжительное и легко привязываемое ко времени. Хорошенькое дело». Закончив, мадам Шефер указала пальцем на меня и попросила проиллюстрировать ее объяснение примером по моему выбору. Когда я сказал, что было бы здорово, будь учебный год в претерите, Элизабет звонко засмеялась. Моя шутка развеселила только нас с ней, из чего я заключил, что остальные одноклассники не поняли, что такое претерит в английском языке. Маркиз же сделал другой вывод, что я обскакал его перед Элизабет. На всю оставшуюся четверть участь моя была решена. Начиная с этого понедельника, первого дня учебного года, а точнее с урока английского, мне предстояло жить в аду. Я тотчас же схлопотал от мадам Шеффер наказание. В ближайшую субботу три часа убирать опавшие листья во дворе. Ненавижу осень. Во вторник и в среду Маркис то и дело ставил мне подножки. Каждый раз, когда я растягивался на полу, упомянутый Маркис наверстывал отставание в гонке за право больше всех смешить окружающих. Он даже вырвался на корпус вперед, но Элизабет не смеялась, и его жажда мести не была утолена. В четверг Маркис прибавил обороты, и я перед уроком математики оказался заперт в своем шкафчике, куда он затолкал меня силой. Я сообщил код замка сторожу, который подметал раздевалку и услышал, как я барабаню в дверь. Чтобы не навлечь на себя еще большие неприятности, прослыв ябедой, я клятвенно заверил, что заперся сам, мол, играл в прятки». Сторож с любопытством спросил, как я ухитрился запереть замок изнутри. Но я, сделав вид, будто не слышал вопроса, задал кача На перекличку я опоздал. Учитель математики продлил мое субботнее наказание еще на час. Пятница была худшим днем за всю неделю. Маркес решил испытать на мне принципы закона Ньютона, который мы учили на уроке физики в 11 часов. Закон всемирного тяготения, открытый Исааком Ньютоном, гласит, что два тела притягиваются силой прямо пропорциональной их массе и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Направление этой силы проходит по прямой через центры тяжести обоих тел. Вот что в общих чертах можно прочесть в учебнике. На практике же совсем другое дело. Представьте себе, что некто стащил в столовой помидор, но без намерения его съесть, а с иной целью – Дождитесь, когда его жертва окажется на достаточно близком расстоянии, чтобы он сообщил упомянутому помидору силу своей правой руки, и вы увидите, что с Маркисом закон Ньютона не срабатывает. Направление помидора отклонилось от прямой, проходящей через мой центр тяжести. Он приземлился прямо мне на очки, и среди общего хохота в столовой я расслышал смех Элизабет такой звонкий и серебристый, что настроение у меня испортилось окончательно. В эту пятницу вечером дома, пока мама повторяла многозначительным тоном, что она всегда права, вот видишь, все хорошо, я положил на стол дневник с запиской о наказании, сказал, что ужинать не хочу и ушел в свою комнату. В субботу утром, когда мои одноклассники завтракали перед телевизором, я отправился в школу. Сторож сложил записку, должным образом подписанную родителями, и спрятал ее в карман своего серого халата. Он выдал мне вилы, только осторожней, не поранься, и показал на кучу листьев и тачку, стоявшую под баскетбольной корзиной, которая вылупилась на меня, как глаз Кайна, или, вернее сказать, Маркиса. Я сражался с кучей сухих листьев уже добрых полчаса, когда сторож, наконец, пришел мне на помощь. «А ведь я тебя узнал! Это ты заперся в шкафчике, верно?» — сказал он и взял у меня из рук вилы. «Получить наказание в первую субботу учебного года — это надо ухитриться, почти как запереть замок изнутри». Он уверенным движением всадил вилы в кучу и сразу подцепил больше листьев, чем я, сумел перетаскать за полчаса работы. «Что же ты натворил? За что тебя наказали-то?» — спросил он, наполняя тачку. «За ошибку в спряжении», — буркнул я. «Хм, не мне тебя осуждать, я сам никогда не был силен в грамматике, но уборка листьев, кажется, тоже не твое. А что-нибудь ты умеешь делать хорошо?» Его вопрос поверг меня в глубокую задумчивость. «Сколько я не ломал голову, так и не нашел у себя ни единого таланта!» Тут я понял, почему для моих родителей были так важны пресловутые шесть месяцев опережения. Больше ничего мне не было надо, чтобы они могли гордиться своим отпрыском. «Должно же быть что-то, что тебе интересно, что ты больше всего любишь делать, мечта, в конце концов!» Добавил он, подцепив новую охапку листьев. «Приручить темноту!» – тихо вымолвил я. «Смеялся Ив», – так звали сторожа, «очень громко». Даже два воробья вспорхнули с ветки и улетели. Я же, засунув руки в карманы, понуро поплелся на другой конец двора. Ив нагнал меня на полдороги. «Я и не думал над тобой смеяться, просто ответ уж очень неожиданный, вот и все». Тень от баскетбольной корзины вытянулась поперек двора. Солнцу еще далеко было до зенита, а моему наказанию до конца. «А почему ты хочешь приручить темноту? Странная все-таки идея». «Вы ведь тоже, когда вам было столько лет, сколько мне, боялись ее? Вы даже просили закрывать ставни в вашей комнате, чтобы не впускать темноту». Ив ошеломленно посмотрел на меня. Он переменился в лице, приветливое выражение вмиг исчезло. «Во-первых, это неправда, а во-вторых, ты-то откуда знаешь?» «Если это неправда, то какая вам разница?» Бросил я в ответ и зашагал дальше. «Двор невелик, далеко ты не уйдешь», сказал Ив, нагоняя меня. «И ты не ответил на мой вопрос». «Знаю, вот и все». «Ладно, это правда, я очень боялся темноты, но я никому об этом не рассказывал. Слушай, если скажешь мне, как ты это узнал и пообещаешь хранить секрет, я отпущу тебя не в полдень, а в одиннадцать». «По рукам», согласился я и протянул ему ладонь. Ив хлопнул меня по руке, и пристально посмотрел в глаза. «Откуда же я узнал, что сторож так боялся темноты, когда был маленьким?» «Я сам понятия не имел. Может быть, я просто перенес на него мои собственные страхи? Почему взрослым на все нужно объяснение?» «Давай-ка сядем», – распорядился Ив, кивнув на скамейку у баскетбольной корзины. «Лучше не здесь», – ответил я и показал на другую скамейку напротив. «Ладно, идем». Как я мог ему это объяснить? Только что, когда мы стояли рядом посреди двора, он показался мне не намного меня старше. Я не знал, как это произошло и почему. Знал только, что в его комнате были пожелтевшие обои, а полы в доме, где он жил, скрипели, и этого он тоже ужасно боялся по ночам. «Я не знаю», — сказал я испуганно. «Наверное, я это выдумал». Довольно долго мы сидели на скамейке и молчали. Потом Ив вздохнул и, похлопав меня по колену, встал. «Ну все, беги домой. Уговор дороже денег. Уже одиннадцать. Только молчок. Я не хочу, чтобы ученики надо мной смеялись». Я попрощался со сторожем и пошел домой на час раньше, представляя, как меня встретит папа. Накануне он поздно вернулся из командировки, и сейчас мама, наверное, уже объяснила ему, почему меня нет дома. «Какая кара ждет меня за то, что я был наказан в первую же неделю учебного года?» Так я шел, прокручивая в голове эти мрачные мысли, и вдруг заметил нечто удивительное. Солнце стояло уже высоко, и моя тень была какой-то странной, куда длиннее и шире обычного. Я остановился, чтобы рассмотреть ее получше. Формы тоже не совпадали, будто бы не моя тень скользила передо мной по тротуару, а чья-то чужая. Я вгляделся в нее и вдруг снова увидел кусочек детства, не принадлежавшего мне. Какой-то человек тащил меня вглубь незнакомого мне сада, снимал ремень и задавал мне серьезную порку. Мой отец даже в гневе никогда не поднимал на меня руку. И я, кажется, понял, из чьей памяти всплыла эта картина. То, что пришло мне в голову, было совершенно невероятно, чтобы не сказать «невозможно». Я прибавил шагу, умирая от страха, но твердо решив вернуться поскорее. Отец ждал в кухне. Услышав, как я кладу ранец в гостиной, он позвал меня, голос у него был строгий. За плохие отметки, беспорядок в комнате, сломанные игрушки, ночные вылазки к холодильнику, позднее чтение с карманным фонариком, мамин маленький радиоприемник, спрятанный под подушкой, не говоря уж о том случае, когда я набил карманы конфетами в супермаркете». Мама отвернулась, зато охранник не дремал. «Я не раз за свою жизнь навлекал на себя грозы отцовского гнева. Но у меня имелись в запасе кое-какие хитрости, в том числе неотразимо виноватая улыбка, способная утихомирить самую яростную бурю. На этот раз прибегать к ней мне не пришлось. Папа не выглядел рассерженным, только грустным. Он попросил меня сесть напротив него за кухонный стол и взял мои руки в свои». Наш разговор продолжался минут десять, не больше. Он объяснил мне много всего про жизнь, разные вещи, которые я пойму позже, когда вырасту. Я запомнил только одно — он уходит из дома. Мы будем видеться по возможности часто, вот только он не смог сказать мне, что подразумевает под этой возможностью. Папа встал из-за стола и попросил меня пойти поддержать маму, она в своей комнате. До этого разговора он сказал бы в нашей комнате, теперь же она стала только маминой. Я послушно отправился наверх. На последней ступеньке оглянулся. Папа стоял с маленьким чемоданчиком в руке. Он прощально помахал мне рукой, и входная дверь захлопнулась за ним. Отца я больше не видел. Мы встретились только, когда я стал взрослым.